Глава тридцать первая Мне кажется, будто я увидел чёртова призрака или окончательно сошёл с ума. В этой брюнетке изначально было что-то не то, но я не знал, что именно. Не такая и в то же время да дури близкая, чужая и моя одновременно. Я нашёл в её сумке ствол и даже не удивился. У меня есть враги, кто угодно мог подослать и заказать меня. Страшно ли мне? нет я уже мечтаю сдохнуть я готовлюсь к этому хочу уйти к тасе, но меня остановил ее голос тасин голос и кровь превратилась в пламя ощущение такое словно я упал и меня придавило грузовиком больно нет блять это страшно это какой то ад который не прекращается вот уже два года как ее нет таси моей нет захотелось заорать и я застрял на месте. Не может быть. Я, конечно же, свихнулся. Но, обернувшись, я увидел ее. Предо мной стояла молодая девушка, сиделка рыся. Вот только у нее был голос Таси. И мне стало дурно. Я схватил сиделку и понял только тогда, что она намазана какими-то кремами. Грим. Под пальцами расплывались бежевые потеки. И я вытирал ее лицо, боясь уже сам себя. Сиделка заплакала, а после сняла линзы, и под карими глазами я увидел голубые аквамариновые мои. И губы ее и носик курносый, веснушки на щеках. Каждую знаю, каждую, блядь, знаю наизусть. Вижу шрамы на ее лице, тонкие белые полосы на одной щеке, бровь рассечена, что-то сделала с ушами. И волосы, прямые и чёрные, словно не ее. Но это не неважно, когда вижу, как искрятся ее глазки. Живая — это точно она. Смотрю на нее и глазам не верю. Она так изменилась и в то же время осталась с собой. А я рук почти не чувствую. Хочется орать и грызть землю зубами. «Тася, я тебя похоронил. Сам землю на гроб бросал. Я и правда умерла два года назад». Вот только меня никто не хоронил. Усмехается горько, немного наклоняю голову, а у меня мороз по спине. Вот так очень видно, что это Тася. Очень. Боже, как я не заметил. Ну что ты смотришь на меня, как на призрака? Скажи же, Стас, как сильно ты меня ненавидишь. Боюсь коснуться ее и в то же время хочу до одури прижать к себе. Беру ее за руку, а Тася отдергивает, сжимается. Смотрит на меня впервые, как на врага. Тася, ты живая, девочка моя. Я не ненавижу тебя. Я безмерно скучал по тебе. Я думал тебя больше нет. Усмехается сквозь слезы, мотает головой. Скучал, Стас, ты серьезно сейчас? Не ты ли палачей ко мне послал? Не ты? В ее голосе дрожь, упрек, обвинение, тогда как у меня в груди болит, жет. Догорает. «Девочка моя, что ты такое говоришь?» «Тася!» «Хочу обнять ее, а она рычит. Не дается совсем. Дикая, одичавшая словно. Тася, Тасенька, что с тобой?» «Не трогай!» «Что со мной?» «Ха! А ты посмотри на меня! Посмотри, что ты со мной сделал, Стас! Это не я! Это все не я!» Бьет себя в грудь, дергает за волосы. А я не понимаю, пока не понимаю, через что она прошла. Почему ты не сказала раньше? Тася, я спать не мог, я ни черта без тебя не мог. Я говорила, ты не слышал. Я пела тебе, ты не слышал. Не хотел видеть, не хотел знать. Готовила тебе, собирала сирень, играла. Неужели ты все забыл, Стас? Тася, я думал, что схожу с ума. Маленькая моя, где ты была? Два года, Тася. Где ты была? Как ты могла меня оставить? Как ты могла меня бросить? Хватаю ее за руки, крепко сжимаю, а она царапается и пищит, отталкивает. Пусти! Я тебя не бросала. Это ты меня выкинул, как своего ненужного щенка. Я пришла тебя убить, Стас. Ты слышишь? За что? За то, что ты меня убил и не смогла. Выстрелить в тебя не смогла, слабачка. «Я не могу больше! Я не могу!» «Успокойся! Тише, девочка моя! Перестань!» Обнимаю ее, прижимаю к себе, Атася извивается и кричит. Да хрипа, задыхаясь, становится дико бледной от одного лишь моего прикосновения. «Пусти! Мне больно! Мне так больно, Стас! Ненавижу! Ненавижу! Я тебя ненавижу, зверь!» Скрикивает, а после резко прекращает брыкаться и я едва успеваю ее подхватить. Тася просто вырубилась, отключилась, будто ее подкосило. Подняв ее на руки, я несу Тасю к себе в комнату, укладываю на постель и вытираю слезы. Я не знал, боже, что с ней тогда случилось. Я не понимаю, и я должен узнать правду. Иду в комнату сиделки и перерываю ее немногочисленные вещи. Ствол явно левый, полная обойма патронов, Липовые документы и таблетки в тумбочке. Снотворная, сильная, почти наркотик. Она их принимает? Зачем? Тася, что еще я тебе не знаю? Хватаю телефон и быстро набираю Игорю. Да, Стас. Я тебя никогда не просил ни о чем, а сейчас прошу. Игорь, приедь, помоги. Только сделай так, чтобы за тобой не было хвоста. И держи рот на замке. Что случилось, Стас? Рысю плохо стало? Нет, я. Я нашел Тасю. Живой. Ты себе, Стас, все нормально? Может, тебе в больницу? Осторожно, говорит Игорь, а я до хруста сжимаю телефон в руке. Я адекватный. Игорь, блядь, приедь в мой новый дом. Быстро!